«Ну, что же там говорят про меня добрые люди?» — спросил отлично себя чувствовавший учитель. Паскалон не скрыл от Тартарена, что они очень на него злы. Их, как скот, загнали на нижнюю палубу, морят голодом, грубо с ними обращаются, и во всех своих невзгодах они винят губернатора. Но Тартарен только пожал плечами. «Он хорошо знает свой народ. Уж вы ему поверьте, все это высохнет в первое же солнечное утро». — Народ не злопамятный, это верно, — согласился Паскалон, — но его мутит гадина Костыкальд. — Костыкальд? Это еще что такое? Причем тут Костыкальд? — услыхав зловещее имя, Тартарен встревожился. И тут Паскалон рассказал ему, как Магавк встретил в море их общего недоброжелателя, умиравшего от голода и жажды в своей шлюпке. Как он его подобрал, и потом Кастыкаль донес англичанам, что на их территории обосновались французские колонисты и привел корабль к порт-тарасконскому рейду. Глаза у губернатора засверкали. «Ах, мерзавец! Ах, злодей!» Успокоился он лишь после того, как Паскалон поведал ему злоключения бывшего сановника и его приспешников. — Трюфенюс утонул. Еще трое ратников сошли на берег за пресной водой и попали к людоедам. Барбан умер от истощения прямо в лодке, а Рюжима Бо съела акула. — Какая там акула? Не акула, а сам негодяй Костыкальт. — Это еще что, господин губернатор? Костыкальт уверяет, что в открытом море во время грозы он при блеске молнии увидел... Угадайте, кого? — Очень нужно мне угадывать. А ну его, к черту! — Тараска, от — Какая чепуха! А, впрочем, как знать, тут у -пам, пам мог потерпеть крушение, или, быть может, порывом ветра Тараска сбросила с палубы. Тут Стюарт принес господину губернатору меню, а через несколько минут он и его секретарь уже сидели за столом, и им был подан чудный обед с шампанским. Отменная семга, розоватый, ростбиф, превосходно зажаренный, а на сладкое восхитительный пудинг. Тартарену пудинг очень понравился, и он велел отнести изрядную его порцию отцу баталье и баркенбальму, а Паскалон припрятал несколько бутербродов с семгой. Бедненький, надо ли говорить, для кого?» На второй день плавания, как только Порт-Тараскон скрылся из виду, наступила хорошая погода. Можно было подумать, что из всего архипелага один этот остров навлекал на себя туман и дождь. Каждое утро после завтрака Тартарен поднимался на палубу, садился на определенное место и заводил разговор с Паскалоном. И у Наполеона, когда он находился на борту Нортумберленда, было свое любимое место. Он опирался на пушку, всегда на одной и той же, за что ее прозвали «пушкой императора». Примечание. Нортумберленд, фрегат, на котором англичане доставили Наполеона на остров Святой Елены. Думал ли об этом великий Тарасконец? Какое это было совпадение, случайное или не случайное? Возможно, что и не случайное, но это обстоятельство не должно умалять Тартарена в наших глазах. Разве Наполеон, сдаваясь англичанам, скрывал, что он вспоминает Фимистокла? Примечание. Фимистокл 525-461 года н.э. политический руководитель Афин, победитель персов, из-за разногласий с консервативной партией был изгнан в 472 году из Афин и поселился у своих былых врагов, персов. Наполеон, вступив на палубу Балерафонта, сказал: "Я как Фимистокл, я буду греться у очага британского народа". "Я как Фимистокл" А кто знает так он думал, фемистокал, подсаживаясь к огоньку, разведенному персами. Род человеческий до того стар, мир его тесен, пути его исхожены. Все мы идем по чьим-либо стопам. Впрочем, отдельные черты, о которых Тартарен упоминал в беседе со своим маленьким лассказом, были присущи только ему, Тартарену и Староскона, и к Наполеону никакого отношения не имели. Тартарен говорил Паскалону о том, что детство свое он провел на городском кругу, о том, что он из молодых до ранних вытворял, возвращаясь ночью из клуба, о том, что он с измало бредил оружием охоты на крупных хищников, но что здравый смысл латинянина не покидал его во время самых отчаянных шалостей. Внутренний голос неизменно шептал ему «Возвращайся пораньше, не простудись». Из укромных уголков его памяти выплыла прогулка на Гарский мост, когда старая пристарая цыганка, посмотрев на линии его руки, предсказала «Когда-нибудь ты будешь королем!» Можете себе представить, как все потешались над ее предсказанием, а между тем оно сбылось. Тут великий человек прервал себя. «У меня, понимаете ли, — Получается, Яролаш, я ведь вам рассказываю не по порядку, а так, что вспомнится, но я думаю, что все это может вам пригодиться для мемориала. — Еще бы! Помимо Паскалона, жадно впитывавшего в себя каждое слово своего героя, вокруг Тартарена усаживались молодые гардемарин, человек шесть, и с разинутым ртом слушали его рассказы. Но самой внимательной его слушательницей была небрежно раскинувшаяся на бамбуковом шезлонге чуть поодаль жена Комодора, совсем юная, томная, изящная креолка с бледно-розовым цветом лица, напоминавшим магнолию и с большими черными глазами, затумченными, глубокими, ласковыми. Она просто упивалась повестями Тартарена. Гордый за своего наставника, которого все слушали с таким живым любопытством, Паскалон стремился прославить его еще больше и заставлял рассказывать про охоту на львов, про восхождение на юнгфрау, про оборону помперегуста. И герой наш со свойственным ему простодушием шел на этот невинный сговор, сам увлекался и позволял перелистывать себя как книгу, как книжку с картинками, иллюстрированную его выразительной торосконской мимикой и бах-бахами его охотничьих приключений.